Глава 7. Князь Святослав. Годы 945-972. Святослав, сын Игорев, первый князь славянского имени. Был еще отроком. Бедственный конец родителя. Новость державы, только мечом основанной и хранимой. Бунт древлян. Чистолюбие полководцев варяжских, смелых и гордых. Уважавших одну власть счастливой храбрости.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 Довольны ли они сиею честью? Несчастные изъявили воплем раскаяния в убиении Игоря, но поздно. Ольга велела их засыпать живых землей и через гонца объявила древлянам, что они должны прислать за ней еще более знаменитых мужей, ибо народ киевский не отпустит ее без их торжественного и многочисленного посольства.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 оросила слезами прах Игорев, насыпала высокий бугор над его могилою, данный невидимый, как уверяют близ сего места, и в честь ему совершила тризну. Началось веселое пиршенство. Отроки-княгинины угощали знаменитейших древлян, которые вздумали, наконец, просить о своих послах, но удовольствовались ответом, что они будут вместе с Игоревою дружиною. Скоро о действии крепкого меду омрачила головы неосторожных. Ольга удалилась, подав знак воинам своим, и пять тысяч древлян, ими убитых, легло вокруг Игоревой могилы. 946 год. Ольга, возвратясь в Киев, собрала многочисленная войска и выступила с ним против древлян, уже наказанных хитростью, но еще не покоренных силою. Оно встретилось с ними,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 так рассказывает летописец. Не удивляемся жестокости Ольгиной. Вера и самые гражданские законы язычников оправдывали месть неумолимую, и мы должны судить о героях истории по обычаям и нравам их времени. Но вероятно ли оплошность древлян? Вероятно ли, что Ольга взяла карастен посредством воробьев и голубей?»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 Итак, воинскими играми по обряду язычества торжествовала память сына Рюрикова. Великая княгиня, провождаемая воинской дружиною вместе с юным Святославом, объехала всю Древлянскую область, уставляя налоги в пользу казны государственной. Но жители Коростена долженствовали третью часть дани своей посылать к самой Ольге в ее собственный удел: Выше город основанный, может быть, героем Олегом и данный ей в Вена, как невесте или супруги великого князя, чему увидим и другие примеры в нашей древней истории. Сей город, известный Константину Народному и знаменитый в X веке, уже давно обратился в село, которое находится в семи верстах от Киева, на высоком берегу Днепра, и замечательно красотою своего местоположения.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 Обедали в другой комнате. Потом дарили гостей деньгами. Племяннику княгини дали 30 миллиаризий, или два с половиной червонца. Каждому из осьми ее приближенных – 20. Каждому из 20 послов – 12. Каждому из 43 купцов – тоже. Священнику или духовнику Ольгину именем Григорий – 8. Двум переводчикам – Двум переводчикам – 24. Святославовым людям пять на человека, посольским три, собственному переводчику княгини пятнадцать миллиаризий. На особенном золотом столике были поставлены закуски. Ольга села за него вместе с императорским семейством. Тогда на золотой, осыпанной драгоценными камнями тарелки, поднесли ей в дар пятьсот миллиаризий. Шести ее родственницам, каждой двадцать